именно отсюда Ха, еще один огромный камень на моем и без того крутом подъеме к гарему и как теперь прикажете становиться уважаемым демоном кстати на бортой дороге в комную комнату президент говорила что среди ее сук есть еще и сон которого я пока не встречал у меня уже есть один сон но он не здесь он выполняет свое поручение за пределами города как только представится возможность я вас познакомлю а вот что она сказала интересно кто это Может, даже мы встретимся с ним в скором будущем. Надеюсь, эта девушка. А мне таки досталась пешка. Ха! И сколько ещё печали и невзгод свалятся на мою голову. Кстати говоря, если задуматься, то меня как будто преследует череда неудач. Сначала убит девушкой, падшим ангелом, из-за своего драганха-подобного священного механизма. К тому же она ещё и была моей девушкой в придачу. Юматян просто растоптала мои нежные чувства. Как она могла?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 Канекотян тоже с виду ничего. Киба невероятно бесит, но относится ко мне нормально. Он был бы хорошим мамом, не будь у него смазливого личика. Хотя не стоит судить о книге, как говорится по обложке. Похоже, моё мнение о подобных плейбоях немного меняется. Кстати, говоря о красавицах, была ведь ещё и та сестра Асия. Как бы я хотел с ней подружиться. Прервал свои мысли и закрыл лицо. «Погодите, я ведь только недавно пережил горький опыт несчастной любви». «Чёрт, а с двоя дам ещё кому-то играть своими чувствами! Яматян, я по-настоящему любил тебя!» «Чёрт, почему моей жизнью вечно кто-то управляет? Может, это просто судьба? В последнее время вокруг происходит так много всяких невероятных вещей, и я чувствую, что просто оплыву по течению!» «Кстати, таманашка монашка, Ася, человек, стоящий по ту сторону баррикад, наверняка нам больше не суждено увидеться, ибо я — слуга дьявола, она — слуга господа!» Мы просто случайно пересеклись. Да и думаю, для да нас обоих будет лучше никогда больше не встречаться. Так-то, я рассуждаю, как настоящий крутой протагонист. А я всего лишь ничтожная пешка. Без каких-то особых талантов. И что теперь? Мне не остаётся ничего другого, кроме как оставить свою мечту. Ответь мне, сатана. Хе, думаю, бесполезно спрашивать у него о чём-то подобном. Я горько смеялся над собой. Решено. Раз у меня есть цель, буду идти к ней, несмотря ни на что.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 «Я уже видел тело убитого монстра, но человеческий труп...» «Чёрт, я больше не могу на это смотреть. Просто невыносимо!» Труп прибит кольями, повторяя форму креста вверх ногами. Колья были вбиты в руки и прямо в брюхо. «Что за чертовщина? Что это за зверство такие, чёрт побери? Кем нужно быть, чтобы не только убить человека, но ещё и так поиздеваться над трупом?» С него стекали капли крови, образовал целую лужицу. На стене что-то написано. «Что это?»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 «Ла-ла-ла». И он просто начал петь. «Что с этим парнем?» «Меня зовут Фридзелзен, из определенного ордена экзорцистов». «О, тебе не стоит утруждать себя представлением лишь потому, что я представился». «Пожалуйста, не надо». «Запоминать имя демона – пустая трата памяти». «Да и не все ли равно? Ты и так скоро умрешь». «Будь уверен, вначале может быть немного больно, но позже получишь такой экстаз, что слезы потекут». «Теперь давай делать новые открытия». «Впервые встречаю подобного человека. Он сумасшедший. Да еще и экзорцист. Все, я пропал. Но мне есть что ему сказать». Я горько сглотнул и спросил. «Эй, это ты убил человека?» «Да, я убил его. Он был ужасным грешником, призывающим демонов. Так что мне пришлось убить его». И он считает это оправданием. «А? Я тебя удивил? Захотел сбежать? Это странно? Странно, действительно». Я имею в виду людей, которые заключают договор с демонами. Простой скот. Воистину настоящий мусор. Ты же меня понимаешь? Нет? а Вот как. Но в конце концов, ты же вонючий демон. Этот парень сумасшедший. Что он несёт? Даже мусор высказать связано не может. Но я скажу, что должен. Почему священник убивает людей? Разве вашей целью не должны являться только демоны? А? Какого чёрта? Демон решил мне лекцию зачитать?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 Даже дети это знают? Тебе в детстве этого родители не говорили? Нет? Тогда иди, переродись. И воспитайся как следует. Подожди. Кому я говорю? Ты же уже переродился и стал демоном. Так что ничего не остается, кроме как убить тебя. ха Потрясающе, не правда ли? Священник вытащил рукоять меча без лезвия. А в другую руку взял пистолет. Зззззм. В воздухе. Послушались вибрации. Вдруг из рукояти возникло лезвие. Белая. Лазерная. Как у джедаев. Джедаи. Ключевые персонажи Звёздных войн Джорджа Лукаса, рыцари-миротворцы, члены Ордена джедаев. Основное оружие – световой меч. Что это? Напоминает сабли из Гандама? Гандам. Аниме в жанре меха от студии Sunrise. В этой вселенной использовалось так называемое лучевое оружие, одной из разновидностей у которого и были лучевые сабли. И спускали высокоэнергетические частицы Миновского, формируя из них айполи в виде лезвия. а затем заполняли внутреннее пространство этого ай-поля сверх плазмой, образуя тем самым смертельно эффективный режущий клинок. Частицы Миновского поддерживались энергетическим накопителем в рукояти сабли, который заряжался от реактора мобильного доспеха, когда сабля возвращена в нужный разъём. «Ты меня раздражаешь. Можно тебя уже нашинковать? Или расстрелять? Можно же? Отлично. Тогда давай я всажу этот цветовой меч тебе в сердце, а потом вынесу мозги своей крутой пушкой. Черт. «Я серьёзно влюбился!» «Шух!» Священник умановения ока сократил расстояние между нами. Он замахнулся своим мечом. «Вот дерьмо!» Я кое-как вернулся Чувствую страшную боль в правом колене. до пистолета из арциста задымилась. «Меня подстрелили?» «Но я не слышал выстрела. Внезапно по ноге прошла ещё одна волна боли. а а Я застонал и упал на колени. В этот раз он прострелил мне левое колено. «Больно!»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 Хохочущий священник собирался прикончить меня. «Остановитесь, пожалуйста!» Да более знакомый голос. Собиравшийся уже добить меня экзорцист замер и повернулся в сторону его источника. Я посмотрел в том же направлении. Это кричала девушка. И я знал её. «Асия!» «Да, та да, светловолосая монашка!» «Опа! А вот и моя помощница, Асия Тян!» «Что случилось? Ты уже закончил установление барьера?» «Нет! Нет!» Она завизжала, заметил труп, прибитый к стене. «Спасибо за восхитительный крик. Ах да, ты впервые на подобной работе? Или труп впервые увидела? Тогда смотри внимательно. Такова судьба любого человека, связавшегося с демонами». «Нет, нет!» Затем она опустила взгляд и посмотрела на меня. «Отец Фрид, этот человек...» Ася смотрела мне прямо в глаза. «Человек?» «Нет, нет, это всего лишь вонючий демон. Ха -ха, как ты могла перепутать?» иссы Демон?» Она, видимо, была потайсена, узнав правду, которую я не смог ей сказать в прошлый раз. «Что? Так вы, ребята, знакомы?» «Вау! Вот это поворот! Запретная любовь между монашкой и демоном! Серьезно? Вы не разырываете меня?» Священник Фрид смотрел на меня и Ассию. «Как же я хотел, чтобы она не знала! Серьезно, лучше бы она не знала! У меня даже не было намерения с ней видеться! Как же я хотел, чтобы она думала обо мне!» как о простом, любезном Сташке Как вообще нечто подобное могло произойти? Чёрт побери. Проклятая судьба. Взгляд Аси приносит лишь боль. Мне очень жаль. Прости за то, что оказался демоном. Демонам и людям не суждено сосуществовать. Я уже не говорю о том, что для людей из церкви демоны являются заклятыми врагами. А для нас, людей, подавшихся в ересь и недавно «Мы прокаженные, не способные жить без поддержки падших ангелов». «Падших ангелов? Что он имеет в виду? Разве монахини и священники служат не ангелам?» «В любом случае, обо всем этом потом. Сначала надо закончить работу. Прикончить эту гниль. Все готовы?» Экдарцист снова направил меч в мою сторону. «Если он проткнет мне грудь, я не жилец. Даже если я выживу, буду выглядеть не лучше трупа на стене». Под тело холод пробежал от подобных мыслей. «Чёрт! Дело дрянь! Я не могу и пальцем пошевельнуть! Мне конец!» Не успел я толком отчаяться, как светловолосая монашка остыла между мной и Фридом. Она храбро выступила перед обезумевшим священником и растояла руки в стороны, закрывая меня от него. От такого зрелища он изменился в лице. «Эй-эй, вы это серьёзно? Асятьян, ты хоть понимаешь, что творишь?» «Да, отец Фрид, понимаю. Пожалуйста, простите этого человека».